глава шесть когда я закончил рассказывать урбан клейрот долгое время сидел неподвижно ответь дьявол проворчал он наконец я едва верю своим ушам ведь все эти коды я знал чувствовал что тут что то есть но чтоб ну что такое он не нашелся что сказать вместо этого запихнул в рот новую сигарету и налил пиво в наши бокалы я промолчал я чувствовал себя измоченным словно после катара желудка словно я долгое время не мог тужиться чтобы слово за слово выдавить из себя это это бремя которое наконец вышла на свет божий через тридцать лет да да пожалуй это даже походило народы урбан сделал глоток и закурил а то послание спросил он записка из гостиницы она с тобой я шагнул и достал конверт из кармана пиджака протянул его ему на морщи хлоп он несколько раз перечевал коротенький текст после чего откинулся в кресле и посмотрел на меня а ты дьявол повторил он но почему какого черта ты ничего не сказал тогда почему промолчал я вздохнул давай оставим это на завтра попросил я сейчас я больше не могу говорить на эту тему он выглядел чуть разочарованным но затем сделал понимающее лицо и по отечески кивнул о кей но все таки что может значить это послание ведь здесь написано имя веры каль черт побери ты же не думаешь что она нет ничего не понимаю я сделал такой большой глоток пива что аж слезы выступили на глазах смахнул их и посмотрел в окно на темную зеркальную поверхность озера я тоже отозвался я ты что то говорил про то что мы будем ставить сети я греб урбан сидел на банке и привычными осторожными движениями разворачивал сеть он сразу дал мне понять чтобы я не рассчитывал на слишком много, но пара окуньков и лещей обычно всегда попадается почти не разговаривая мы медленно скользили по черной глади озера время было уже за полночь вокруг царил абсолютный покое такое чувство точно мы перенеслись на чью то картину и основа уже в который раз задумался о свойствах времени как такового насколько сильно наше собственное ощущение хода времени отличается от общепринятых мерок его измерения насколько сильно наши чувства не соответствуют нашим мыслям урбан уважил мое желание отложить дискуссию про змеиный цветок до следующего дня но я видел что это далось ему нелегко он курил стиснув зубы и время от времени ворчал, когда ячейки сетки за что-нибудь цеплялись. Пару раз я ловил его на том, что он сидел и, наморщив лоб, внимательно глядел на меня прищуренным взглядом, словно внезапно перестал понимать, как ему себя вести со мной и что говорить. Словно то, что произошло с Верой Каль и мной, было чем-то совершенно несусветным, чего он даже и представить себе могла. не мог а может он просто сидел и размышлял что на этом материале можно состряпать новый криминальный роман закончив устанавливать сеть мы выбрались на берег и пожелав друг другу спокойной ночи отправились спать я взял с собой почитать муху и вечность но уже через несколько страниц меня смотрел сон и я уснул однако текст был совсем неплохой даже наоборот история начиналась в одном крошечном городишке у моря две маленькие девочки сидят на берегу копаясь в песке и находят труп язык был простым и без всякой шелухи уж не знаю чего я ожидал но то что мой вклад в качестве стилиста и редактора должен был стать для меня не слишком обременительным это я понял сразу но ничего что нибудь до да найдется подумал я и погасил лампу ну что ты теперь будешь делать спросил меня урбан когда мы на следующее утро усили с ним завтракать за столиком у южной стены дома делать переспросил я что ты имеешь в виду черт побери выругался урбан ты же не собираешься просто так сидеть здесь сложа руки и глазеть на все это Черт возьми, дружище, да ведь в наших руках оказался ключ от криминальной загадки, над которой полиция бьется вот уже три десятка лет. Я сделал глоток йогурта с медом и задумался. Отчасти над его плавным переходом от я к мы, отчасти над тем, насколько разумно было на самом деле посвящать его в мою тайну. В это теплое безоблачное утро у меня начало складываться... Такое ощущение, что мой приятель-детективщик в глубине своей шизофренической души решил целиком и полностью взять все командование на себя. «Хенри, черт возьми, ответь мне!» — настаивал он. «Раз сказал А, то скажи и Б, почему ты молчал об этом столько лет? Я обещал подождать с вопросами до завтра, и вот оно наступило». почему то не рассказал полиции что вера была у тебя дома в ту последнюю ночь бог ты мой ты занимался любовью со змеиным цветком в ту же ночь когда она пропала это же все меняет это ничего не меняет перебил я его что ты хочешь сказать то что слышал это ничего не меняет все знали чем занималась змеиный цветок до одиннадцати часов вечера двадцать седьмого мая тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года в какое время она появилась на празднике с кем сидела за столом о чем говорила и когда она оттуда ушла мне повезло узнать чем она занималась еще три четыре часа разве это сыграло бы какую то роль урбан какое то время размышлял ты думаешь что от тебя она сразу покатила на велосипеде домой а что еще она могла сделать он пожал плечами а почему ты промолчал а почему я должен был что то говорить я произнес это непринужденным тоном но на самом деле я по прежнему не знал почему тогда избрал эту линию поведения за все эти годы у меня так и не сложилась окончательной ясности по этому вопросу в сущности это было сделано неумышленно когда появились первые шокирующие сообщения о том что вера пропала я никому не сказал о нашей совместно поведенной ночи а потом потом уже было слишком поздно время шло и заявлять о подобном становилось все более затруднительным и я решил держать все по себе Никто ни о чем не знал, никто не видел нас вместе. Это получилось случайно, но так оно и было. Так уж вышло. Позже я, конечно, пытался найти оправдание своему поступку. Это было не так уж и сложно, потому что, что бы ни случилось с Верой после того, как она покинула меня той ночью, я ни в коей мере не был к этому причастен. это стало главной причиной на мне не было никакой вины мои собственные переживания и отчаяния когда я понял что больше она не вернется стали для меня достаточным наказанием у меня не было никаких причин для того чтобы возбуждать подозрения против самого себя абсолютно никаких безнадежная мечта сказочным образом воплотилась на несколько часов в реальность чтобы тут же следом поменять плюс на минус и превратиться в безнадежный кошмар на всю оставшуюся жизнь вот как все обернулось полет и сокрушительное приземление а ее родители разве им стало бы легче если бы они узнали что последнее что сделало их дочь на этом свете это напилось и пьяная легла в постель с парнем пусть даже я никогда не питал особых симпатий к братьям арона и их наставнику но я не понимал чем это знание могло им помочь ладно спустя какое то время сказал урман проживав бутерброд с колбасой и все хорошенько обмозговав у тебя были на то свои причины но все же черт это же проливают новый свет на всю историю вряд ли откликнулся я какой то сумасшедший убил веру той ночью единственное что изменило бы мое вмешательство это предполагаемое время преступления вот и все лучше поговорим о чем нибудь другом ты забываешь одну вещь сказал урбан какую же какую же послание в гостинице ты что успел перегреться на солнце раз не понимаешь таких вещей я вздохнул просто шутка сказал я просто шутка негодуще зафыркал урбан самая большая глупость какую мне только доводилось слышать вот что ты кому нибудь еще рассказывал о твоей ночи с верой я нехотя покачал головой вот видишь продолжал разглагольствовать урбан тоже в таком случае мог написать тебе подобную записку я не ответил несколько минут мы и продолжали завтракать в тишине ты бы никогда не стал мне этого рассказывать если бы в глубине души сам того не желал убежденно заключил урбан с профессиональной ухмылкой психотерапевта эх ты чертов психолог притворно возмутился я лучше иди и копайся в мозгах своих подопеченных а я пока лучше посуду помою погода выдалась хорошей перемыв всю посуду я сел в плетеное кресло и несколько часов провел на солнце, почитывая книгу урбана и книга хорошая подумалось мне медленно и неотвратимо автор раскручивал отвратительную историю с элементами инцеста он с легкостью перескакивал из прошлого в настоящее и наоборот что характерно для хороших детективов и история действительно получилась захватывающая время от времени я делал на полях пометки но в целом у меня почти не было нареканий ни к интриги произведения ни к тому как ее преподносили урбан же в свою очередь сидел в соседнем кресле и работал с прихваченными с собой личными делами своих пациентов рядом с нами на столике были кофе и пиво но уже к часу дня сидеть на солнце стало слишком жарко мой приятель пересел в тень под конский каштан я же отправился и скупнуться на озеро когда я вернулся урбан сидел на мостках опустив ноги в воду в одной руке он держал бутылку с пивом в другую сигарету. «Я тут вот что подумал», — начал он. «А что, если она действительно жива? Что, если она просто воспользовалась шансом и сбежала той ночью? Такое порой случается. Судьба неожиданно распахнула перед ней дверь в новую жизнь, и она, не задумываясь, шагнула в нее. В самом деле, что хорошего в том, чтобы продолжать существовать под одной крышей с этими оголтелыми фанатиками?» не знаю покачал головой я я тридцать лет думал об этом во всяком случае все тридцать лет лелеял такую надежду но если говорить на чистоту то я в это не верю от чего же полюбопытствовал урбан и выпустил струйку дыма я забрался на мостке представь куда она могла направиться спросил я в ответ если бы все происходило в лондоне париже или там в нью йорке тогда другое дело но она всего лишь провинциалка из самарии усадьбы под к нет не так то просто въехать в наших краях на велосипеде в новую жизнь на велосипеде оживился урбан а ведь ее велосипед так и не нашли верно верно подтвердил я во всяком случае мне ничего об этом не известностно урбан курил пил пиво и размышлял следовательно убийца должен был закопать ее саму и ее велик так я не ответил взял у него банку с пивом ну что ж произнес он в этом деле еще рано ставить точку мы должны подождать и посмотреть что получится как бы то ни было хорошо быть уже немного готовым к чему спросил я его никакого ответа от турбана я на сей раз не получил но несколько часов спустя уже ближе к вечеру в нашем распоряжении оказалась новая пища для размышлений и причем весьма необычного свойства я отправился прогуляться по берегу озера оставив моего приятеля чистить окуньков которых тот вытащил из сетей сегодня утром е которым предстояло стать нашим ужином когда я вернулся он стоял на крылечке и криво улыбаясь делал мне приглашающие жесты тайна сгущается заговорческим видом объявил он ну и кто из нас перегрелся на солнце несешь бог знает что проворчал я она приезжает в субботу вера каль какого черта перед глазами все побелело и я опустился в кресло почему побелела растерянно подумала я почему не почернела как обычно урбан с интересом смотрел на меня затем помахал перед моим носом мобильным телефоном размером не больше сигаретной пачки должно быть одна из самых последних моделей она звонила объяснил он вот так то вера каль она хочет поговорить с тобой и приедет сюда в субботу это невозможно выдавил я нет ничего невозможного откликнулся урбан и сунул в зубы новую сигарету хочешь пива